13. Голова стального врага. Безухи заметили Литунов, когда на организацию обороны времени уже не оставалось, а все пути к отступлению были отрезаны значительным превосходящим их в скорости передвижении противниками. Вспыхнувшая паника уничтожила армию безухих прежде, чем это сделали литуны. То, что происходило на площади и на улицах города, куда в поисках спасения кинулись безухи, не было даже похоже на сражение. Это была бойня. Нещадное поголовное уничтожение противника, ворвавшись в город Литуны, падали с неба на врагов, пуская в ход своё смертоносное оружие, уничтожив в течение получаса основные силы безухих на открытом пространстве, они принялись прочёсывать улицы, вылавливая и убивая на месте тех, кто пытался укрыться в домах. Кийски, вернувшийся к нему на площадку Берк и Джой, наблюдали сверху за финалом кровавой драмы. Вид, усеянный трупами площади, красноречиво свидетельствовал о том, что Белолоба ничуть не преувеличивал, когда говорил, что война между безухими и летунами будет продолжаться до полного уничтожения одной из враждующих сторон. Джои уже не испытывал, как прежде, парализующего страха при виде мертвых тел и текущей потоками крови. Теперь он относился к происходящему как к беспредельно жестокому уроку, преподносимому судьбой. Или, может быть, лабиринтом? Как бы там ни было, чья бы воля ни стояла за теми событиями, свидетелем которых он стал за последние несколько недель, теперь Джой твёрдо знал, что если ему будет суждено вернуться на Дравор, то он сделает всё от него зависящее, чтобы ни одному из его соплеменников никогда не довелось пережить подобное. Спланировав на широко раскинутых в стороны крыльях, на площадку к людям спустился белолобый. Несмотря на одержанную победу, вид у него был сосредоточенный и не сказать, чтобы очень уж радостный. Никто из наших не пострадал? с тревогой спросил Киск. Все целы, ответил Летун. Ваших друзей едва не убили прилетевшие к нам на помощь летуны, как и я когда-то не приняли их за безухих. По счастью, с ними был летун из моего отряда. Но есть и плохие новости, сделав паузу, белолобы посмотрел на людей, словно стараясь угадать их мысли. В горду приближается свежий отряд безухих под командованием самих покровителей. Нам предстоит выдержать ещё один бой. Покровителей много? спросил Киск. «Двое, но каждая из них стоит целой армии. Нам уже приходилось сталкиваться с ними». «Мы не успеваем уйти?» «Нет», – покачал головой Литун. «Эти безухи вооружены парализующим оружием покровителей. Отряды, которыми командуют покровители, действуют слаженно и четко. Они уже отрезали нам путь к отступлению и теперь будут теснить нас к реке». «Утром ты сам предлагал уйти по реке?» «По реке могут уйти несколько человек, но не целая армия». «Ну что ж, значит, теперь настало наше время». Киск отсоединил от гравиметы использованный цилиндр энергоблока и заменил его на новый, последний оставшийся у него. Отзови своих бойцов с того края города, откуда приближается отряд, они нам будут только мешать. Нам потребуется помощь наших друзей, оставшихся в другом здании. За ними нужно будет кого-нибудь послать, но для начала помоги нам спуститься вниз. Вы собираетесь в Питером идти против нескольких сотен безухих? Внедоумение развел руками Белолобый. Если хочешь, то и тебя с собой возьмю, подмигнул ему Киск. «Что ты задумал?» Интонации летуна по-прежнему были недоверчивыми. «Остановить безухих можно, только уничтожив покровителей», Киск не спрашивал, а констатировал факт. «Ваша крылатая армия справится с ними не в состоянии», Белолобый понуро кивнул. «А нам уже приходилось иметь с ними дело. Так что давай не будем терять понапрасну время, а посмотрим, что можно сделать». Белолобый окликнул троих пролетавших неподалеку летунов. Те приземлились на самый краешек площадки, недоверчиво, как показалось Киску, посматривая на людей». Но Белолоба отдал в распоряжение уверенно, и вместе они быстро спустили людей на землю. «Куда идти?» – спросил Белолоба Киск. Тот указал направление, и они двинулись вперед, выбирая свободное пространство между устилающими землю трупами безухих. «Эй, эй, подождите!» – раздался крик. Обернувшись, люди увидели бегущих следом за ними везель и киванова, над головами которых летел и кар. Широкие плоскости крыльев летуна в нескольких местах были пробиты пулями и заклеены черными лепешками смолы. Давайте быстрее, махнул рукой Киск. Может быть, скажешь, куда мы направляемся? спросил поравнявшись с Киском Борис. Городу приближаются механики, коротко ответил Киск. Киванов приподнял брови и протяжно свистнул. Вот не было печали, а я-то думал, что мы уже победили. Они шли узкими кривыми улочками, петляющими между домами и башнями, перебираясь через груды битого кирпича и завалы, образованные рухнувшими стенами. что и делал на пути им попадались трупы безухих с кровоточащими колотыми и резанными ранами или разморженными головами. Зрелище, отвратительное той беспощадной, бессмысленной жестокостью, которой телам были нанесены увечья, заставляло отводить взгляд в сторону даже многое повидавшего и, казалось бы ко всему привычного кийска. Похоже было, что тела безухих продолжали бить и калечить даже после того, как они уже были мертвы. На одном из углов навстречу людям выбежали пятеро безухих, преследуемых летунами. Испуганно замерв на месте, они смотрели на людей своими невыразительными, лишёнными век глазами, похожих на рефлекторы фонарей с севшими батарейками, и беззвучно хлопали тонкогубыми большими ртами. Оружия у них в руках не было, они побросали свои неуклюжие длинные ружья, которые мешали им спасаться бегством. Белолобы выхватил из-за пояса сверкнувший на солнце кинжал и, подпрыгнув, вонзил его по самую рукоятку в горло ближайшему к нему безухову. Тот, хрипя и захлёбываясь кровью, пал к ногам убийцы. Двое летунов, гнавших безухих по улице, сверху накинули на них сеть. Пленники даже не пытались вырваться, полностью смирившись со своей участью. Летуны, опустившись на землю, принялись бить сбившихся в кучу вопящих безухих железными шарами на цепях. Летуны, следовавшие с людьми, были тоже не прочь присоединиться к этой забаве, но Киск решительно дёрнул Белолобову за руку. "Идём, у нас мало времени". Бросив последний взгляд на чарующее его зрелище умерщвление безухих, Белолобый зашагал вперед, указывая дорогу. Окраина города казалась безлюдной. По приказу Белолобого все летуны переместились к центру, а оставшиеся в живых безухие и забившись в норы среди развалин, боялись выдать свое присутствие малейшим неосторожным движением или звуком. Между двумя домами, стоявшими на самом краю города, высоко над землей был переброшен арочный свод. Широкие изогнутые крутой дугой перекрытия украшали вырезанные из камня изображения каких-то мифических животных. Должно быть, когда-то это место являло собой нечто вроде символических городских врат. Каким-то чудом ни арка, ни дома стены, на которых служили для неё опорами, почти не пострадали за годы военных действий, следами которых были лишь трещины, осыпавшиеся местами цветные изразцы, да похожи на язву выбоины от пуль. Из трещины в основании декоративной полуколонны торчал кривой, уродливый ствол недоразвитого деревца. Его архетичные никнущие к земле ветви царапали по серому покрытию, уходящей вдаль дороги, проложенной механиками. Механиков люди увидели сразу, как только вошли под арочный свод. Они шли рядом, плечом к плечу, неторопливо, размеренно переставляя огромные ноги. Поле зелёной травы по обеим сторонам от дороги было испещено серыми пятнами комбинезонов безухих. которые не отставали от своих покровителей, но и не стремились вырваться вперёд. Войдя через пустой дверной проём в здании, расположенной слева от арки, Киск пересёк пустое помещение, пол которого был засыпан каменной крошкой и осколками битой посуды, и остановился у высокого окна, похожего на вертикальную щель, прорезанную в стене. К нему подошёл Киванов. "У тебя уже есть какой-то план?" спросил Борис. "А о каком плане ты спрашиваешь?" Киск устало провёл раскрытой ладонью по лицу. Забыл уже, как нужно действовать против механиков. Прежде чем ответить, Киванов озадаченно прикусил нижнюю губу. "Мне всегда казалось, что мы просто били их до тех пор, пока они не падали", сказал он. "Правильно", кивнул Киск. "Только при этом ещё старались не попасть под ответный удар. Так же будем действовать и на этот раз. Когда механики войдут в город, у нас будет возможность нанести удар первыми, и к тому же из укрытия". Вытянув шею, Киванов посмотрел в окно. С ними целая толпа безухих, безрадостно заметил он. К ним подошёл белолобый. Вы уверены, что вам не понадобится помощь, спросил Летун. Я думаю, что всё закончится очень быстро, глядя в окно, ответил Киванов. Мы или победим, или погибнем. Киск, словно извиняясь, развёл руками. Белолобый повторил тот же жест, однако в исполнении Летуна он был преисполнен нерешительности и сомнений. Мы с Борисом берём на себя механика, который движется подальше от нас по стороне улицы. приступил к разъяснению диспозиции Киск. Везель Джо и Берг, не выходя из укрытия, вы попытайтесь завалить того, что окажется возле входа в здание. Нападать на механиков придётся спереди. Это опасно, но если мы пропустим их вперёд, то подставим спины под выстрелы следующих за ними безухих. "Пора, Ива", отрывисто бросил наблюдавший за перемещением противников Иванов. "Механики входят в город". Киванов и Киск заняли места по обе стороны от дверного проёма. Киску была видна та сторона улицы, откуда должны были появиться механики. "Пора", негромко произнёс Сон, увидев тускло освещающий в лучах заходящего светила металлический торс механика и бросился вперёд. Следом за ним выбежал на улицу Киванов. Появление людей было настолько неожиданным и стремительным, что даже быстродействующие процессоры механиков не успели вовремя отреагировать. Пробежав у самых ног первого железного исполина, Киск с ходу ткнул дуло в коленный сустав второго механика и нажал на курок. Удар, произведённый в упор, получился настолько сильным, что кийка самого отбросила в сторону. Не устояв на ногах, он покатился по земле, на время потеряв ориентацию в пространстве. Выстрел выбил суставное сочленение ноги механика, но оперевшись на повреждённую ногу как на костыль, железному спалину удалось сохранить равновесие. Киванов разрядил свой гравиемёт механику в грудь. Металлический монстр качнулся назад, привалился спиной к стене здания и, съехав по ней, оказался сидящим на земле, раскинув ноги, в плотном сером облаке сорванной с со истины штукатурки. Его сенсоры ощущали присутствие врагов. Двое из них были совсем рядом, он даже знал с какой стороны от него они находятся. Но оптическая система наведения лазеров сообщала о том, что точное определение места нахождения цели и её идентификация в данный момент невозможны. В то же самое время люди, прятавшиеся в доме, открыли огонь по второму механику. Их атака оказалась менее удачной. Получив несколько не слишком ощутимых ударов, механик определил место, где укрывались стрелки, и отойдя к стене, оказался вне зоны досягаемости их оружия. Берг попытался выглянуть на улицу, чтобы достать врага выстрелом из гравимёта, но едва успел отпрыгнуть назад, когда из земли у порога вспорол лазерный луч. Механик держал дверь под прицелом, не давая возможности укрывшимся в здании людям принять участие в схватке. Подстреленный механик опёрся о стену рукой и попробовал подняться на ноги. Киванов снова выстрелил по повреждённому суставу. Нога механика вывернулась, приняв совершенно неестественное положение. Она уже больше не могла служить опорой для громоздкого корпуса. Механик попытался сохранить равновесие, опираясь ладонью о стену, но, прочертив по ней пальцами глубокие борозды, снова съехал на землю. Механик не испытывал ни боли, ни злости, ни ненависти к искалечившим его врагам. Он просто знал, что согласно имеющимся у него инструкциям, их нужно нейтрализовать. А поскольку они первыми совершили нападение и дальнейшие их действия связаны с угрозой для его жизни, то как крайняя мера дозволяется их физическое уничтожение. На плечах механика раскрылись диафрагмы лазеров. Все системы включились в поиск врагов. Придя в себя после удара о землю, киск поднялся на четвереньки и потянулся к лежавшему в двух шагах от него гравемету. «Берегись, Иво!» — услышав крик Киванова, киск поднял голову. Прямо на него смотрели стволы лазеров, сидящего у стены механика. Как в дурном, бредовом сне, из которого невозможно вырваться, киск продолжал тянуться рукой к прикладу гравемета и при этом не мог отвести взгляда от двух черных, тускло поблескивающих вороненой сталью отверстий, направленных на него. «Берегись, Иво!» Он надеялся выстрелить первым, но понимал, что ему не хватает для этого каких-то 2-3 секунд. Пальцы его коснулись амортизирующего пластика, покрывавшего рукоятку оружия, в тот самый миг, когда в глубине лазерных стволов вспыхнул ослепительно яркий голубой свет. Киск ничком бросился на землю, в тот же самый момент чёрной тень накрыла его. Удивляясь тому, что он всё ещё жив, Киск приподнял голову. Между ним и его убийцей встал второй механик. Опустив руку вниз, он поймал смертоносный лазерный луч и на открытую ладонь и убрал её, только когда его напарник выключил свои лазерные пушки и нацелил стволы на дверной проём дома напротив, где прятались люди и летуны. За считанные секунды механики успели обменяться колоссальным объёмом информации и согласовать свои дальнейшие действия. Параллельно с этим данные о злоумышленниках, поиск которых был начат ещё месяц назад на Дроворе, были сброшены в информационную сеть. Ладонь Киска лежала на рукоятке гравимёта, но выстрелить он мог только по лазерам, сидевшему на земле механика. Куда был направлен оружие другого, он не видел. Киванов стоял в 10 метрах от Киска, держа гравимёт у груди, и удивлённо таращился на механика, которого держал под прицелами их обоих. Мышцы его одеревенели от страшного напряжения. Лихорадочно работающий мозг не мог найти объяснения странному поведению механика. А без ответа на этот вопрос невозможно было решить, как поступить в сложившейся ситуации. То, что механик спас Киска от неминуемой гибели, вовсе не означало, что он не выстрелит сам, как только кто-нибудь из людей сделает движение, которое будет расценено как угроза. Словно прочитав мысли Бориса, механик произнес на языке дровартаков. «Я не хочу причинять вам вреда, но буду вынужден сделать это, если вы поведете себя необдуманно. Я даю вам ровно 10 секунд на то, чтобы положить оружие на землю». Отсчёт времени начался. Речевая система механика начала воспроизводить мерные щелчки, отсчитывающие время, отведённое на раздумье. Киск поднялся на ноги, оставив гравимёт лежать на земле. Показав механику пустые руки, он сделал знак Борису, приказывая бросить оружие. "Ну что ж, может быть, ты и прав", пожал плечами Борис и бросил гравимёт себе под ноги. "Надеюсь, нам ещё представится шанс героически погибнуть". Язык, на котором были произнесены эти слова, был механику незнаком. Он воспроизвел запись через информационную сеть, но ответа не получил. Язык был неизвестен никому из тех, кто был соединен с сетью, а для расшифровки его было пока еще слишком мало данных. Обмен информацией с сетью произошел настолько быстро, что паузы в общении механика с людьми не возникло. «Я хочу, чтобы вы стали рядом», — сказал механик. Борис ногой откинул гравимет в сторону и подошел к Кийску. «Как ты думаешь, что они для нас приготовили?» — спросил он. Кийск молча пожал плечами. Он стоял, широко расставив ноги. Взгляд его чуть прищуренный глаз внимательно изучал корпус механика. Сейчас Киск ни о чем не думал и не строил никаких планов. Тело и сознание его были полностью расслаблены, но готовы к тому, чтобы в любую секунду начать действовать на пределе своих возможностей. Киск наблюдал за развитием событий и ждал того единственного мгновения, когда появится шанс что-то предпринять. Но только так, чтобы непременно с расчетом на успех. Киск не боялся смерти, но при этом и не стремился к преждевременной встрече с ней. Дравор покинули 5 человек, сказал механик. Если те, кто были с вами, прячутся в доме, посоветуйте им выйти и тоже сложить оружие. Жизнь каждого представителя высшей расы, зародившейся на Драворе, представляет собой высочайшую ценность, и нам не хотелось бы потерять ни одного из вас. Что с нами будет после этого, спросил Киск. Вы представляете собой странную аномалию, вас будут изучать, ответил механик. Необходимо понять причину, заставившую вас покинуть Драворы и искать укрытие на этой дикой планете среди уродливых тварей, единственная цель которых уничтожение друг друга. Надо же, он к тому же ещё и расист, угрымо пробормотал Киванов. Но разве сознание здешних обитателей не представляет для вас интерес, задал новый вопрос Киск. Они нужны только для того, чтобы занять предписанное им место в новой вселенной. Честно признаться, мы затели всё это только для того, чтобы попасть в новую вселенную. сказал Киск, просто стараясь по возможности затянуть разговор. Почему же вы оказались здесь? Хотя это был вопрос, но в искусственном голосе механика отсутствовал даже намёк на вопросительную интонацию. Были мы уже в вашей новой вселенной и не нашли там ничего интересного. Не удержался от того, чтобы не ввернуть едкое замечание Киванов. Как только эти его слова были переданы механику в информационную сеть, оттуда сразу же поступило указание подтвердить достоверность этого заявления. «Вы ввели в ключ координаты объекта?» В конце фразы механик выдал короткий высокочастотный свист. «Ты не мог бы повторить то же самое еще раз и помедленнее?» Поморчившись, попросил Борис. Ответить механик не успел. Сверху под свод арки дугообразное перекрытие, которое находилось примерно в метре от головы стоявшего механика, нырнул летун со сложными крыльями. Это был Икар, который, выбравшись из осажденного здания через другой выход, незаметно прополз по крыше и перелез на арку, где и притаился, выжидая момент, чтобы отвлечь внимание механиков на себя и тем самым дать людям возможность бежать. Взмахнув крыльями, он с гортанным клёкотом стремительно пронёсся под сводом арки и скрылся за противоположным его краем. Пролетая мимо механика, Икар зацепил крюком на цепи дуло одного из лазеров. Сил летуна хватило на то, чтобы рванул в цепь, развернуть дуло лазера в сторону. Механик на мгновение повернул свой корпус для того, чтобы лучом другого лазера обрезать цепь. Киск метнул сык лежавшему на земле гравимёту. Первым выстрелом он сбил на землю механика, сидящего у стены. После этого он поднял гравимёт вверх и трижды выстрелил с его торцового перекрытия. Толкнув Кивана перед собой, он кинулся под открытое небо, спасаясь от камнепада. Механик, оказавшийся не столь проворным, оказался погребённым под грудой рухнувших плит и каменных блоков. Выбежавшие из укрытия Берг, Джо и Вейзель быстро вывели из строя орудие, пытавшуюся подняться на перебитые ноги механика, после чего прикончить его не составило труда. Узбежав на обломке рухнувшей арки, Киск включил граммемет и широким взмахом повел им из стороны в сторону, разгоняя столпившиеся в конце улицы безухих, пришедших вместе с механиками. Но это было уже лишним. Одного только зрелища гибели покровителей оказалось достаточным для того, чтобы армия безухих обратилась в бегство. «Да, я прижму тебя к груди, родной!» Призывно раскинув руки в стороны, воскликнул Борис, обращаясь к ружившему в небе икару. Внезапно камни, на которых стоял киск, взметнулись вверх, и из-под них появилась гигантская рука механика. Упав на землю, она впилась в нее пальцами и потащила за собой тело. Вначале показалась уродливая голова, а затем плечи погребенную казалась навсегда механика. Не давая возможности полностью выбраться на поверхность, люди с разных сторон ударили по нему из гравимётов. Корпус механика раскачиваясь, бился о камни до тех пор, пока чудовищный взрыв перегруженных источников питания не разорвал его надвое. Надв в щёки Киск протяжно выдохнула и опустил гравимёт. Рукой вытерев пот со лба, он только размазал по нему грязь и сажу. "Знаешь, на что это был похоже?" спросил, подойдя к нему Киванов. "Ты о чём?" устало спросил Киск. Мы добивали механика так же остервенела, как летуны расправлялись с пленными безухими. Киск положил руку Киванову на плечо. «Расскажешь мне об этом потом, когда, живые и невредимые, мы окажемся где-нибудь, где нет механиков», улыбнувшись одними губами, он добавил, «Иди ищи свой гравимёт». Киванов развёл руками и отправился выполнять задание. «Григорий», — окликнул Киск Везеля, — «достань из корпусов механика ключи к лабиринту. Может быть, они нам ещё пригодятся». Неподалеку от дымящейся верхней части корпуса механика на землю пустился Икар. С некоторой опаской он приблизился к куче металлического лома, которая прежде была врагом, казавшимся несокрушимым. Вытянув руку, он согнутыми пальцами постучал по голове механика. «Что, нравится?» — усмехнувшись, спросил лету на киск. Икар посмотрел на Джо, и когда тот перевел ему вопрос, радостно оскалился и быстро кивнул. «Ну что ж, этот сувенир ты заслужил по праву», — сказал киск. «Отойди-ка чуть в сторону». Лейтон сделал два шага назад, приставив ствол гравимёта к основанию головы механика, кийск выстрелом отделил её от туловища.